дала вторая. Прошло 2 недели, и всё впустую. Неделю он потратил, добираясь до Аскона. На границе его встретили бдительные патрульные корабли. Какова не была Асконская система слежения, она действовала и неплохо. Сохраняя дистанцию, патруль сопровождал его до центральной планеты Аскона. Понец без особого труда узнала эти корабли. Прежние имперские реликвии Но не военные звездолеты, а спортивные. Не имея на борту атомного оружия, они представляли собой разве что музейные экспонаты. И еще неделя ушла на общение с бесчисленными чиновниками, которые, как многоголовый шлагбаум, перекрывали дорогу к верховному магистру. Перед всяким секретарем и советником нужно было расшаркиваться и раскланиваться. Каждого нужно было долго и нудно уговаривать, чтобы получить драгоценную подпись, открывавшую путь к следующему чинуше. Впервые в жизни Понятов почувствовал, как бесполезны здесь его торговые титулы. И вот наконец он стоял перед дверью, ведущей в тронный зал. Прошло 2 недели. Горов сидел в тюрьме, а груз Понятова бесполезно томился в трюмах корабля. Верховный магистр был небольшого роста, лысеющий. Лицо его избороздили глубокие морщины, тонкую шею украшал огромный пышный меховой воротник. Казалось, тело магистра подвешено к нему. Он сделал знак рукой, цепочка вооружённых охранников разомкнулась. По образовавшемуся проходу понятс приблизился к трону. Молчи. Прошипел верховный магистр, хотя пониец не успел и рта открыть. «Вот так-то лучше!» Обрадом она заявила, верховный магистр. «Чего не воношу, так это бесполезный болтовни! Молчишь и молчи! И не угрожай мне! И не пытайся льстить! И жаловаться не вздумай! Я уже счет потерял, сколько раз такие, как ты и твой дружок, пытались всучить моим людям адские машинки». Сир, смиренно проговорил поняц. Я не хочу оправдывать упомянутого торговца. У нас не принято лезть туда, где нас не ждут. Но галактика велика, и бывали случаи, когда границы нарушались невольно. Это были досадные ошибки, досадные, проскрипел Великий Магистр. Только в этой ошибке ли, а? Ваши люди с четвёртой глипты терроризируют меня просьбами о переговорах уже 2 недели с того дня, когда мы посадили в тюрьму этого багахульника. А не мне. Я о твоём прибытии сообщил, не сомневайся. Что это? Как нехорошо организованная компания по спасению. Слишком продуманная для досадной ошибки. Чёрные глазки асконского правителя Металимолнии. А вы, торговцы, мечетесь между мирами, как шальные и заинтересованы только в своих правах. У вас хватает наглости прилетать в центральную систему Оскона, а потом называть это невольным переходом границы. Досадной ошибкой. Не морочь ты мне голову, ладно?» Пониид сдрогнул, но виду не подал. Он также смиренно произнес. «Если попытка торговать совершена преднамеренно... Ваше превосходительство, то это безусловно противоречит жёстким правилам, установленным в нашей гильдии. Противоречит, противоречит и нашим правилам тоже. Да так противоречит, что твой приятель скоро жизнью заплатит за это. Упонится противно засосало под ложечкой. Казалось, выхода нет. Он тихо проговорил: "Сэр, — Но смерть так абсолютно и бесповоротна, что, может быть, ей найдется какая-нибудь замена? Наступила молчаливая пауза. Затем верховный магистр вкрадь чего поинтересовался. — Я слышал. Академия очень богата. — Да. К сожалению, вы постоянно отказываетесь от наших богатств. — Наши атомные товары стоят... — Да ничего они не стоят, ваши атомные товары! На них нет благословения наших предков. Они греховны и прокляты во веки веков. Последняя фраза прозвучала, как школьная формула. Морщинистые веки верховного магистра опустились на глаза. — А больше ничего ценного у тебя нет? Понид сделал вид, что намека не понял. «А что бы вы хотели?» Осконец открыл глаза и пожал плечами. «Хорошенькое дело. Кто торговец, ты или я?» «Что же ты у меня спрашиваешь, что мне нужно?» «Так не пойдет. Твоему драгоценному дружку грозит смерть за нарушение законов Оскона. Газовая камера? Мы, кстати, справедливый народ. Беднейший из крестьян не пострадал так, как твой друг. Я сам...» — Окажись, я, не дай бог, на его месте пострадал бы не меньше. Понец, потупив взор, безнадежно спросил. — Сир, не будет ли мне позволено переговорить с узником? — Осконские законы, — холодно отозвался верховный магистр, — не разрешают свиданий со смертниками. У Понеца перехватило дыхание. Мгновение он собирался с духом и вдруг воскликнул. Ваше превосходительство, я прошу вас проявить милость к душе человеческой, в часы, когда тело его готовится к скорой погибели. Он лишён духовного окормления, и душа его в опасности. Он может уйти в мир иной неподготовленным. Верховный магистр медленно подозрительно поинтересовался: "Да что исповедник Понец скромно потупился. Меня так учили ваше превосходительство. В мурачных пучинах космоса странствующим торговцам нужны такие люди, как я, которые могли бы позаботиться о духовной стороне их жизни. Асконский правитель задумчиво покачал головой. Да. Человек должен подготовить свою душу к путешествию в страну предков. Вот уж не думал, не гадал, что торговцы верущие. Дивны дела твои, Господи.